Например, драгоценный камень, если трудишься над ним, высвобождая свет. Камень способен стать твоей религией. Я знал куртизанку, за нетленный жемчуг она платила бренным телом. Я не презираю религии камня, но недостойно кодить себе вещами. По правде сказать, в нас нет ничего, что было бы достойно кождения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 а основание — люди. Но возьмем короля и предположим, что власть его и впрямь безусловна, что власть его для тебя — неоспоримая данность, вроде пути из зала совета в гостиную в замке моего отца. К нему ведет вот эта лестница, а не другая, вот эта дверь, а не соседняя, и тебе незачем изыскивать другой путь, коль скоро существует этот» ты следуешь установленным путем свободно, ты подчинен ему не из трусости, низости или искательства, и точно так же без трусости, низости и искательства ты служишь своему государю, когда власть его безусловно а не обязана воле случая. Но если ты кажешься себе первым в царстве после государя,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 Сперва ты судишь своего безусловного государя, потом ты его презираешь, ты знаешь, что он выше тебя, потому что у него больше власти, но отказываешь ему в справедливости, уме, благородстве. Ты презираешь его, и его уважение к твоим трудам для тебя не награда. Уважение тех, кого мы презираем, оскорбительно нам.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 Мой приход для него — подарок. Его правнуки будут знать, на каком из стульев я сидел. Моя власть, безусловно. Поступки мои не диктуются низкой корыстью. Я способен чувствовать свойственную людям благодарность. Вот мне улыбнулись, поздоровались, вот жарят для меня барашка, я гость, он хозяин.